Глава пятая «Эта заклинательница слишком подозрительна», — подумал Ханьшин. «Еще вчера она не жалела себя, чтобы убить его, плевалась ядовитыми словами, была готова сама умереть, но не даться ему живой. Пришлось оглушить ее, чтобы эта стерва не убила себя, а сегодня она предлагала союз. Кажется, Аань была не в себе». Уж не потому ли она нарушила заветы праведности и обнималась с ним? Ханьшен не поверил, что заклинательница была готова помочь ему. Нападение кланов и подкинутая ему печать теней, пробравшийся в скрытую пещеру заклинатель и возвращение Аньёя, все это сложилось в единую картину. И Ханьшен знал, что предложение заклинательницы — новая ложь. Единственная причина, по которой он готов был выслушать ее слова, у него не было никакой уверенности, что печать теней сохранит Ци из ее золотого ядра в первозданном виде. К тому же сейчас Аньёй была лишена сил. Пройдет время, прежде чем она сможет оказать ему сопротивление, пока нет причин опасаться ее. Конечно, если проникший сюда заклинатель не дал ей что-нибудь для быстрого восстановления. «Что ты готова мне предложить?» — равнодушно спросил Ханьшен. «Хочешь, я просто отдам тебе свое золотое ядро, а ты меня за это отпустишь?» Аньюэ улыбнулась так, будто торговала овощами на рынке. Но Ханьшен не поверил своим ушам. Сотни лет самосовершенствования заклинательница была готова отдать ему за жизнь в роли обычного человека — «Да ни один бессмертный не променяет свое могущество на такое существование!» Она точно что-то задумала. «Ладно», — кивнул Ханьшен. «Интересно, как далеко Аньёй зайдет в своей попытке обмануть его?» «Отдай его мне сейчас!» Заклинательница оживилась и вдруг совершенно бесстыдно стала ощупывать свои бока и живот. «Вдруг сказала она...» «А как?» «Ты издеваешься?» Хань Шэн вне себя от злости снова подскочил к заклинательнице. Она испуганно отступила. Может быть, когда он оглушил ее, Ань Йоэ потеряла не только силу, но и рассудок? «Забери сам, если тебе так это надо!» — воскликнула Ань Йоэ. «Что ж», — улыбнулся Хань — «как бы ни обвиняли меня в излишней жестокости, сейчас Ань Йоэ сама это предложила». Он вытянул руку и коснулся пальцами ее груди. Извлечение золотого ядра, вместилище энергии ци любого заклинателя, процесс болезненный. Кажется, Ань Ё и позабыла и об этом. Ее глаза расширились, но она упрямо сжала губы, не показывая слабости. Все прошло слишком легко. Ядро коснулось его пальцев, и только тогда Хань Шен отвел руку от груди девушки. Он зажал пальцами сферу, которая у взрастивших ее заклинателей обычно сияла золотистым светом. ань Юэ была сильна, но сейчас ее золотое ядро было бледным и абсолютно пустым. «Что это значит?» — рыкнул Ханьшен. «Неужели все было зря?» «Не может быть такого, что ядро безжизненно, даже если ань Юэ полностью потеряла силы!» Или он сам перестарался, пытаясь оградить себя от ее козней. Он с силой вогнал ядро в тело девушки, та даже закашлялась, ослабил, сдерживающую ее формацию. Нет смысла тратить на защиту так много ЦИ, и отступил. Что толку от ядра, когда в нем нет ни капли тысячелетней силы. Без своего совершенствования ты бесполезна! — сказал Хань Шен, едва сдерживая ярость. Сейчас он мог раздавить Ань Юэ, как букашку. Он бы и сделал это, если бы не соблазн получить то, зачем он ее поймал. Если бы заклинателя было так легко поймать, он бы не стал терпеть ее издевательские уловки. «Сиди здесь и восстанавливайся!» — велел он. «Тогда хоть принеси поесть!» — заявила Ань Юэ. «Да и постель бы не помешала!» «Просто используй восстанавливающее заклинание!» Прошипел сквозь зубы. «Разве тебя не учили уметь отказываться от благ?» Ханьшен уже был уверен, что, как и печать, заклинатели подкинули беспомощную и в качестве наказания. «Она доведет его своим бесстыдством и нескрываемой глупостью!» «Я... не умею!» будто вторя его мыслям, сказала Ань Юэ, и, заметив его, вспыхнувшись новой силой, гнев добавила. «Может, ты научишь меня?» Сжав кулаки от злости, Хань Шен смерил Ань Юэ взглядом. «Эта заклинательница слишком дерзкая, если просит его об этом. Дерзкая и глупая. Разве может тысячелетняя, бессмертная, взрастившая в себе золотое ядро позабыть о таком?» Он просто убьет ее. Одним взмахом руки сотрет эту наивную улыбку, прячущую лживые помыслы, и найдет другой путь к силе бездны. Тут рядом с ним появился Фенлун. Дракон покосился на девушку и обратился к Ханьшену. Я проследил за заглянателями. На подходе к нашим пещерам они создали коридор иллюзий, а гору окружили магической сетью. Кажется, нам придется переместить вход в убежище. «Коридор иллюзий!» — усмехнулся Хань Шен. «Неужели бессмертные решили, что я настолько беспомощен, что не сумею преодолеть его?» Для кого-то другого ловушка оказалась бы серьезным препятствием. Выбраться из замкнутого в кольцо пространства нелегко, но не для такого, как Хань Шен. Однако это станет помехой и помешает его приспешникам подходить к горе». Его уверенность, что аньей, как и печать теней, попалась ему не просто так, крепла с каждой новой мыслью. Мо Хун сказал, что заклинательница выходила куда-то. Не для того ли, чтобы отдать все свое самосовершенствование на постройку формации коридора иллюзий и теперь, стоя здесь, насмехается над ним? Он прищурился, разглядывая девушку, которая с интересом прислушивалась к их словам. Что ж... Он оставит ее здесь, как хотят заклинатели. Пусть они думают, что их план удался. Пусть она думает, что ее показная наивность обманула его. Он с удовольствием посмотрит, как рушатся их нелепые планы. Ведь стоит Ханьшену подобраться к бездне, и все заклинатели вместе взятые не смогут одолеть его. С этой мыслью он развернулся и пошел прочь. Напоследок он сказал Мохуну, «Найди лекарство, которое ускоряет самосовершенствование заклинателей!» «Ты хочешь помочь ей?» — удивился Мохун. Кажется, ворон подумал о том же. А и оказалась здесь не просто так. «После того, что сделали заклинатели!» «Мне все еще нужно ее золотое ядро!» — ответил Ханьшен. «И чем сильнее оно будет, тем лучше для нас!»